Групповой канал связи сразу же взорвался от криков. Мозги еще не успели вынырнуть из мысли образов моего прекрасного далека, которое вот-вот должно было наступить, сразу после установки нейросети. А тело начало действовать. Отбросив баул и быстро выглянув в коридор, проверил пути отхода. Схватил оцепеневшую от неожиданности урму и быстро поволок ее к трапу на третью палубу. Мы не боевые единицы, и приказ был однозначный. В случае форс-мажора эвакуация в лагерь на всех парах. Повезло, что бронестворки шлюза, где сейчас разворачивался основной бой, были с другой стороны, и нам ничего не мешало сваливать. Убегали мы с Урмой не одни, но рассмотреть, кто еще с нами бежит, я не успел. Вдруг... Резко ожил зуммер моего скафа, и на визор продублировалось предупреждение. Внимание, опасность заражения. Срочно покиньте зону атаки боевых нанитов. Доступ в бронескафандрах классом защиты не меньше 5. Внимание, опасность заражения. Голова не успела осознать, в какое еще дерьмо я вляпался. как заметил, что впереди из внезапно открывшейся двери начинает выбираться непонятное тело. Внешне оно походило на микс первого советского спутника с осьминогом. Время вдруг резко замедлило свой бег. Говорят, так бывает с людьми в экстремальных ситуациях. А у нас тут явно именно такая. Понимание, что просто проскочить мимо – у нас точно не получится пришло сразу. если тварь своими щупальцами заблокирует проход, то без вариантов мы все здесь останемся. а ведь за ней может еще кто-то находиться. времени на душевное метание не было и решение как действовать созрело сразу с криком бегите глупцы толкая урму в сторону одного из наших попутчиков и почувствовав себя Гендальфом. но уже начавших подклинивать в ногах, плечом вбиваю тварь назад в помещение, сцепляясь с ней, запутываясь, падаю, перекрываю выход. Конечности теряют подвижность с чудовищной скоростью. С трудом дотянулся одной рукой до своего оружия, но применить его уже не смог, замерев паралитиком. Скаф вовсю орал, перечисляя повреждения и предупреждая, о начатой попытке взлома. Как ни странно, сознание выдавало не панику, а скорее удивление, очередной раз отказываясь верить в реальность всего происходящего. Тенденция, однако. Надежда на то, что я смогу что-то придумать до взлома скафа, не оправдалась. Последнее, что я услышал, был шум сработавшей аптечки.